Глава девятнадцатая. Передо мной предстаёт нечто лохматое на двух ногах. По-другому и не скажешь. Я бы сравнила его с длинным высоким волком на наших обычных человеческих ногах. Я здесь либо умом тронусь, либо наоборот, прокачаю психику до самого высшего уровня. «Ты тоже оборотень? А почему не передвигаешься, как зверь?» Демонстрирую я свою осведомлённость. «А ты почему меня не боишься?» Озадачился тот. Отвечать вопросом на вопрос невежливо. Назидательно выдаю я. Ой, мало мне было Ричарда. Решила еще и незнакомца норовоучениями достать. Они тут сильно нервные, дикие, словно из пещерного периода до конца не вышли еще. Цивилизация с ними как следует не поработала. Слушай, мелкая, не дерзи. У меня явные преимущества. Угрожающе клацает он зубами. Зато у тебя нет никакого оружия в руках — а значит я была права ты блефовал довольно парирую внезапно нашу милую беседу перебивает раздавшийся вдали вой а за ним лай собак блин кажется заморозка прошла или что это там с ними со всеми было ладно уважаемый мне торопиться надо бывайте подхватываю плащ и семеню вперед замерзшими ступнями не надо было останавливаться на светскую беседу время потеряло да и передвигаться теперь сложнее стоя мелкая окликает меня волка-человек. «Это за тобой, что ли, погоню снарядил мой соседушка любимый?» «Понятия не имею, о чём вы речь вьёте, уважаемый. Спешить мне нужно. Ага, прямо сейчас вот так вот я тебе выложила всё как на духу, чтобы ты меня соседу с потрохами сдал, да ещё не удивлюсь, если и премию за мою бедовую головушку получит». «Ох, бабы, вечно с вами проблемы». Невежливо высказался мой новый знакомый и схватил меня поперёк талии и понёс куда-то в вглубь леса. «Вы что себе позволяете?» Громким шёпотом возмутилась я и даже пару раз ударила его кулачком по спине. «Странно, я вроде девушка спортивная более-менее, но а моему кулаку было больно. но ну, а кричать я не могла себе позволить, чтобы не облегчать задачу Ричарду и компании». «Не брыкайся, уроню, шума наделаем, прибегут твои преследователи». Спокойно рассказывает мне перспективы человека-волк. Можно подумать, вы меня в любом случае не собираетесь им сдать. Возмущение во мне все еще сильно. Нет, конечно, зачем бы я тогда от тебя понес к себе в дом? Удивился мой... спаситель? Осталось бы в ледяном ручье морозиться, и так скоро нашли бы тебя, простуженную. Я бы не заболела, я закаляюсь регулярно. В здоровом теле здоровый дух и все такое. Бурчу. Неважно, все равно не сбежала бы. Машет свободной рукой человек волк. Некоторое время идем молча. Я так заметила, лишнюю информацию в этом мире опасно спрашивать, да и самое главное я узнала, кроме одного вопроса. Скажите, а почему я сама не могу пойти? Надоело мешок картошки изображать, если честно. Все-таки спрашиваю я. Может, он думает, что я после холодного ручья идти сама не в состоянии? «Ой, ты совсем дремучая, к жизни неприспособленная. Тянет тон, чем вызывает во мне новую волну негодования и раздражения. Если ж ты сама пойдешь, то следы оставишь чуче а так я один прогуливался тут, имею право». «Угу, аргумент. Лежу на плече дальше притихшая». «А как же запах?» — степенулась, вспомнив умную мысль. «Да мой естественный все перебивает, не переживай». Не забивай свою прелестную головку, чем ни попадя». «Манера речи у этого товарища, конечно, но вслух я говорю совершенно другое». «Но вы не воняете». «Молодец, Алина, мисс Непосредственность». «Ха!» — засмеялся мой спаситель в голос. «А ты забавная». «Так. А сейчас...» «Тссс!» «Мы почти пришли, но и ищейки близко, чтобы не услышали тебя ненароком». Я-то отбрешусь, но будет сложнее. Испуганно замолкаю. Какому новому чудовищу я на этот раз отправляюсь в гости? Наконец я слышу звук открывающейся двери, а через мгновение меня вносят в дом и ставят на ноги. Пошли на второй этаж, там посидишь. Пропускает он меня вперед на лестницу. Совершенно не к месту вспоминаются криминальные сводки из моего родного мира, когда дурочки пошли сами в гости к незнакомым дядям. «Но-но. Сразу же одергиваю себя. Я здесь не на свиданке. Я здесь скрываюсь от действительно опасных личностей». «Куда дальше? Направо или налево?» Поднявшись, спрашиваю. «Налево, мелкая. В привычной манере отвечает хозяин дома. Я уже не обижаюсь. Кстати, у него довольно уютно. Не хорома Ричарда, конечно, но тоже очень приличный дом, по крайней мере, по моим простым земным меркам». «В эту заходи, она защищена чарами, они тебя ни за что здесь не почувствуют». Направляет он меня в обычную с виду комнату. «Спасибо вам огромное». Спохватываюсь и резко оборачиваюсь, из-за чего врезаюсь прямо в грудь своему невольному спасителю. Поднимаю глаза вверх, а передо мной уже не мохнатый человека-волк, а очень привлекательный мужчина, в чьем взгляде можно с легкостью утонуть от его очарования». а от ямочек на щеках растает даже самая черствая представительница слабого пола. «Ой!» — выдавливаю из себя. «Ой!» — с улыбкой подтверждает он, но не отпускает меня, так и держит за плечи. А внизу тем временем кто-то сильно стучит в дверь и слышатся крики. «За тобой пришли, мелкая!» — ухмыляется он. «Но не боись, всех прогоню». Только награду свою за труды праведные заберу сначала. И не успеваю я как-то отреагировать, как он целует меня прямо в губы».